Глава сорок 44. Жертва. Толпа следовала за путниками, пока жители не убедились, что те покинули деревню. Мёнгери судорожно вздрагивала. Слезы хотели прорваться и никак не могли. Ярость душила ее. Почему? Почему она могла пожалеть других, а у этих не нашлось ни капли сочувствия, трясутся за свое благополучие. Она стерла кровь со щеки, На волосах Глеба проступил иней, Приш смахнул его. До утра Глеб может не дожить. От этих мыслей Мёнгере лихорадила, будто она подхватила болезнь от него. Там дом, указал Приш куда-то вбок. Мёнгере замотала головой: "Хватит. Она не вынесет, если их прогонят еще и отсюда". "Я сбегаю", сообщил Приш и унесся. Мёнгере опустила Глеба, она не могла его удержать. Приша не было долго. Наконец он вернулся. Там бабка одна в доме, глухая, еле достучался. Пошли. Они еле доволокли Глеба до дома, тот весь окоченел. Мёнгери подхватила его за ноги, а Пришу ухватился под мышками, чтобы втащить поэта в дом. По указу хозяйки дома, они положили Глеба на скамейку, подвинутую к очагу. Она подошла к нему. У хозяйки дома было лицо, изрезанное морщинами, Седые волосы убранные под платок. На вид ей было за восемьдесят, совсем старое. Старуха разглядывала Глеба, а мёнгири ее. Невысокая, сухонькая, в длинном темном платье, спина сгорблена, руки похожи на лапы птиц, такие же скрюченные. На шее висят амулеты на кожаных ремешках, глаз вырезанный на деревянном кругляше, коготь животного, какой-то мешочек Левое запястье перевязано красной шерстяной ниткой. От старухи пахло травами и старостью. Она проверила глаза Глеба, заглянула ему в рот. "Умирает", сообщила она. "Сегодняшнюю ночь не переживет». Старуха произносила слова слишком громко. Мёнгери хотела попросить ее говорить потише, чтобы Глеб не слышал, но сообразила, что это из-за глухоты. Нам сказали, что это проклятие, ответила она. Старуха кивнула. Так и есть. Это ледяная бомба. Лежит она себе и лежит, может сотни лет прождать. И когда находит нужного человека, взрывается и в него попадает. И тогда он становится ледяной бомбой и ждет своего часа. Мёнгери сила возле Глеба. А почему вы не испугались, спросила она. Проклятье-то, так чего его пугаться? Оно же для определенного человека, не для всех. Старуха разлила по кружкам какую-то жидкость и добавила: "А на деревенских не серчайте, боятся они за благополучие трясутся, так что простите их. Из-за хорошей жизни стали равнодушными". Она протянула кружки Мёнгери и Пришу. Девушка выпила травяной настой, не ощущая его вкуса. Так ничего нельзя сделать? вырвалась у нее. Старуха распрямилась и тихо ответила: "Почему же нельзя? Можно". Она забрала у путников кружки и положила их в таз с водой. Если найдется человек, пожелавший расстаться с самым дорогим, что у него есть. И если отыщется кто, готовый заплатить собственной жизнью, вскочила. "Я готова". Приш попытался остановить ее, но она не слушала. "Что для этого надо?" Хозяйка дома пожала плечами. "Сама думай, что у тебя самого ценного имеется". А насчет жизни не нам решать, примет ли смерть выкуп. Мёнгри погрузилась в мысли. Что же у нее ценного? Из дорогих вещей ничего не осталось. Одежда и Тани ее. что может послужить жертвой. Она вглядывалась в лицо Глеба, точно он мог дать подсказку. Гладила лицо, смахнула челку со лба. Да, У нее есть то, что можно отдать волосы, длинные, почти до самого пола, цветом потемневшего серебра. Глеб обожал касаться их. Мёнгери попросила ножницы у старухи и медленно, прядь за прядью, срезала волосы под корень. Она укрыла ими Глеба точно живым лунным светом, потом обняла его и прошептала в ухо: "Я люблю тебя". Живи, пожалуйста, И зарыдала, забилась всем телом, и слезы ее были горячими. Они могли оживить любого, но Глеб не шелохнулся. Она осыпала его поцелуями, но губы его не дрогнули, и тогда Мёнгери уснула. Задремал и Приш, захропела старуха, усыплённая действием отвара. Никто из них не видел мрачных теней, заскользивших по дому. Ровно в полночь в избу вошла высокая фигура, с ног до головы укутанная в черный плащ. На ее шее болталась цепочка с подвешенными к ней ключами, большими и малыми, золотыми и железными, простыми и затейливыми. В руках она держала букет подснежников и букет осенних хризантем. Один для жизни, второй для смерти. Она пробыла в доме совсем недолго, но когда вышла, букета в руке не было.